7. Тайник в полу оказался ничем не примечательной комнатой, набитой старыми вещами. Из ценного можно было найти несколько картин в золотых багетах, парочку коллекционных вин в инкрустированных шкатулках и ничего больше. Ману ходил по ней, изучая каждый угол. Он не мог поверить, что голос привел его сюда. При всем при этом голос молчал и никак не хотел помочь. Август разочаровался больше. Он надеялся отыскать причину всей происходящей чертовщины, но обнаружил только хлам. «Может, речь шла о другом тайнике? Ты читал внимательно?» — спросил Ману. В его голосе слышались недоверия. «Да, комбинация цифр подошла к этой двери. Значит, в дневнике говорилось об этой комнате». «Может, она подходит ко всем дверям?» «Может», — задумчиво ответил Август. Его внимание привлек шкаф. Он был похож на шкаф в комнате Саманты. Форма была другой, узор и ручки отличались. Но он выглядел так, как будто делали их одни мастера. «Простите, мне нужно кое-что проверить», — сказал Август и открыл шкаф. Внутри стояло несколько скрученных картин и висел камзол с позолоченными пуговицами. Август надавил на заднюю стенку. она поддалась точно так же, как и в комнате Саманты». Только открывалась полностью, чтобы мог пройти взрослый человек. Здесь есть проход! крикнул Август из шкафа. Ману, теряя терпение, протиснулся вперед. Нужно взять лампу, сказал Август и вернулся в дом. Когда он вернулся, то не увидел Ману. Тот ушел далеко вперед и не ответил, когда Август его позвал. Туннель был сделан надежно, полы стены были выложены камнем, а потолок подпирали толстые балки. Однако Август не спешил. Он ступал аккуратно, выбирая место для стопы. Из-за высокой влажности камни были скользкими, а падений и травм ему хватало. Хотя даже если бы он и попытался его нагнать, то ничего бы не вышло. Пораженные ноги плохо слушались, в частности, правы. Август хромал, ступая на нее. В конце пути ждала небольшая круглая комната. Зайдя в нее, Август увидел, что Мано стоит у стены, склонившись над чем-то. Этим чем-то оказался каменный гроб с плитой. Август подошел и посветил на него фонарем. Ничего, кроме надписи на камне, он не увидел. «Я полон сил, пока есть те, кто ждет моей защиты. Я жив, пока их память обо мне жива. И пусть теперь судьба их для меня закрыта, я стану ангелом, что сбережет их от врага». Август сделал шаг назад и задумался. «Это могила», — тихо сказал Ману. «Да», — ответил Август, погруженный в свои мысли. «Нужно сдвинуть плиту». «Я не уверен. Это могила — цель моего пути. Ты можешь и не помогать мне. Только не мешай». Август отошел. Ману уперся руками в плиту и постарался ее сдвинуть. Его сил не хватало. От напряжения на его шее вздулись вены. а лицо затянуло красным. Плита сдвинулась на дюйм. «Я помогу», — неожиданно для себя сказал Август и встал рядом. Легче не стало. а От напряжения заболели мышцы, правую ногу пронзила острая боль, но плита поддалась. Наконец она упала на камни и рассыпалась. Август посветил фонарем. В каменном гробу лежал высохший старик в дорогом костюме. Руки были сложены на его груди и держали большой железный ключ. Август поднес лампу ближе и внимательно изучил останки. На манжете рубашки были вышиты инициалы ОК. «Удивительно», — тихо сказал Август. «Что удивительного?» — спросил Ману, аккуратно доставая ключ из сухих пальцев мертвеца. «Мне кажется, что перед нами Олин Кимбл, отец Саманты». «Не имеет значения, кто это. Нужно понять, от отчего этот ключ». «Я думал, его могила в другом месте, на том холме, в окружении нарциссов», — продолжил говорить Август, погруженный в свои мысли. «Тот камень, я принял его за могильное надгробие и те стихи». Ману не стал дождаться конца его размышлений и продолжил поиски. «Доктор, посмотри». Ману позвал его, стоя в одной из стен. «Все стены в этом месте выглядят одинаково, кроме одной». «Здесь другая каменная кладка». «Что, простите?» Август вернулся из своих мыслей с новой идеей. «Я сказал, что наши поиски не закончены. Мы нашли очередной ключ. Теперь стоит понять, для чего этот ключ». «Мне кажется, я знаю, где пригодится этот ключ». Август коротко рассказал Ману о холме с цветами, о камне, который там стоит. Если он не служит для захоронения, то, вероятно, служит указателем, Август опустил подробности своего нахождения там и особенно видений. «Насколько ты уверен в том, что там что-то есть?» «Я не хочу делать прогнозы, но тот камень возвел именно мистер Кимбл, там были его инициалы». «Хорошо. В первый раз твои мозги нас не подвели. Веди меня к нему». Дорога на Цветочный холм вышла быстрой. Подгоняемый адреналином и скорой разгадкой Август, несмотря на боль в ногах, ни на шаг не отставал от Ману. С каждым часом тот все больше сомневался в своих действиях. Что, если голос хотел только, чтобы Ману узнал его историю и имя? Что, если он больше не заговорит никогда? Что делать ему теперь, когда он сам отвечает за свой путь? Все эти вопросы появлялись в голове и вызывали страх. Страх в том, что все, что он делал, не имело смысла. Сперва он хотел лишь выжить, и голос ему помог. Но теперь кто позаботится о нем? На цветочный холм Август поднялся первым. Свечения не было, как не было и голосов. Был лишь запах, запах увядших и сгнивших цветов. «Эти цветы пахнут смертью», — заметил Ману. Август молча кивнул. По крайней мере, он еще не до конца сошел с ума. Дурной запах ему не чудился. «Вот тот камень», — сказал Август, когда вдали показалась темная фигура на поляне цветов. «Ничего с прошлого раза не изменилось». Камень хранил ту же надпись и те же инициалы. «Мне ключом открыть камень?» — спросил Ману, все еще не понимая Августа. «Нет, я думаю, проход под ним». Свалить его оказалось делом непростым. Несколько раз камень чуть было не придавил ноги, но общими усилиями им все же удалось убрать его. Сперва показалось, что под ним ничего не было, но Август настолько верил в свою версию, что упал на колени и стал рыть земли руками. Под небольшим слоем земли оказался люк, выполненный из того же материала, что и дверь в тайник. Только эта дверца не имела никаких механизмов, лишь небольшое отверстие в центре. Ману нерешительно вставил ключ. «Подошел», — сказали оба. Путь уходил вниз. Первым спустился Ману, сохраняя остатки веры и смысл своего пути. Следом полез Август. ком жизнь поддерживалась профессиональным любопытством путь вниз оказался долгим за время деревянная лестница местами пришла в негодность порой попадались ненадежные ступеньки скрипя они угрожали рассыпаться под ногами но все обошлось август и ману спустились и оказались в небольшой пещере с подземным источником воды отсюда город брал пресную воду через скважины заметил август больше для себя чем для своего спутника Через подземное озеро проходил узкий веревочный мост. Его состояние было ничем не лучше состояния лестницы. Доски также скрипели и выгибались. Одна доска даже проломилась под ногой Ману. Но тот успел перескочить ее без серьезных для себя последствий. Однако из-за этого Августу пришлось прыгать. От его прыжка разлетелось еще несколько досок, но он успел ухватиться за веревку и удержать равновесие. Август встал на новую доску. И она также разлетелась под ногой. Ману успел его поймать и вытащить на целую часть моста. «Обратный путь нужно будет искать», — подумал Август со скачущим внутри сердцем. По мосту они вышли на каменную платформу, откуда уходил еще один мост. Была и пещера, куда Ману вошел. В отличие от индуса, Август плохо ориентировался в темноте. Каждый шаг он делал с опаской. Даже наличие лампы не спасло положение. Август вошел следом и осветил пространство. Пещера оказалась неглубокой. «Доктор, подойди сюда с фонарем!» «Я что-то нашел!» — крикнул Мано. и Август подошел к нему. Свет от фонаря медленно приближался к дальней стене пещеры. Тени плясали под ногами. Свет коснулся края и осветил часть металлической цепи, свисающей со стены. С каждым шагом свет поднимался все выше, освещая цепь. прибитую металлическими гвоздями камню. Она сковала небольшой сверток плотной ткани. Ману постарался достать его из цепи, но ничего не вышло. — Что это? — спросил Август, когда оказался рядом. — Не знаю, но обычную вещь не приковали бы камню. — Достать ее можно? — Нет, слишком много цепей. — Мы можем смазать ее маслом из лампы и постараться вытащить? — У меня есть идея понадежней. — Что? — Август не успел закончить свой вопрос, как увидел в руках Ману шашку динамита. — Это может быть опасно. — Поверь, доктор, в этом деле я разбираюсь больше твоего и сделаю все правильно. Август отошел на несколько шагов. Ману аккуратно разместил шашку с одной стороны, где было вбито больше гвоздей. Перед этим он сыпал часть пороха, чтобы снизить силу взрыва. И разместил ее с таким расчетом, чтобы камень дал трещину, а не разлетелся на куски. «Закрой уши!» — сказал Ману и поджег фитиль. Грохнуло не сразу. Порох оцарел и среагировал через несколько секунд. Однако взрыв вышел удачный, надо признать, даже ювелирный. Такое каким Ману видел его в своей голове. Вместе детонации вылетели гвозди, освободив цель. От места вверх по стене, подобно молнии, пошла большая трещина, захватывая в себя места с гвоздями, а отчего те падали, освобождая цепь. Сверток упал. Ману поставил фонарь рядом и опустился на землю. Внутри нарастало волнение. Он не хотел спешить, и доктор заставлял его нервничать своими глупыми расспросами из-за спины. Во внутреннем кармане Ману отыскал метательный нож и разрезал узлы на свертке, окончательно освободив его. Медленно кончиками пальцев он взял за край свертка и аккуратно развернул его. Перед ним на куске ткани лежал кинжал. Кинжал из видений, показанных на чердаке. Кинжал, который напомнил ему о маленьком мальчике на корабле. Кинжал, с помощью которого он перетянул к себе Ричарда. Ману поднял его на двух указательных пальцах поближе к своим глазам и посмотрел на лезвие, все еще острое. «Я нашел то, что искал», — сказал Ману и покинул пещеру. «Погодите, что вы нашли?» Август постарался нагнать его у моста. Ману его не слышал, он шел дальше, по второму мосту, совершенно не замечая, как под его ногами прогибаются доски. Август отставал. Когда Ману пересек мост и оказался у очередной пещеры, он обернулся на доктора. Тот, стараясь не свалиться с моста в воду, внимательно изучал доски, при этом умудряясь еще что-то кричать и махать свободной рукой. «Ману, подождите меня, что вы нашли?» «Это», — ответил Ману и поднял перед собой кинжал, осветив его фонарем, а затем резким движением перерезал веревки, державшие мост. «Нет!» — голос прозвучал неожиданно. Ману ощутил забытую вибрацию по телу и чуть было не выронил кинжал, но удержал. «Что нет?» — закричал Ману. «Ты молчал, ты бросил меня, а теперь смеешь мне указывать, когда я сам его отыскал?» «Ты молчал! Так продолжай молчать, Ричард!» Ману посмотрел на мост. Лишившись опоры, он рассыпался и скрылся под воды. Доктора нигде видно не было. Голос тоже замолчал. Ману считал, что правильно он замолчал. Сейчас от него нет никакого толка. Он знает, как пользоваться этим кинжалом. Он все видел. Теперь его путь обрел смысл. Второй мост соединял платформу и очередную подземную пещеру. Она отличалась от других пещер, созданных естественным процессом. Она была высечена сквозь камень и прорыта сквозь землю. Стенки ее были ровными и гладкими. Вероятно, этим туннелем пользовались довольно часто. Поворотов и ответлений не было. Ману шел уверенно, подсвечивая перед собой дорогу. Иногда он осматривал кинжал, насколько это возможно, под слабым светом, и решил, что хорошо его изучит днем, под светом солнца. «Подземный проход закончился тупиком». Ошибки быть не могло, по пути не было никаких поворотов. «Может, его не закончили?» Вслух произнес Ману и подошел вплотную к стене. Перед ним была каменная кладка, Похоже, он уже видел в тайнике особняка, возле могилы. Похожую ли? Мано достал последний динамит. Когда он собирался на дело, он не был уверен, что он вообще понадобится, кроме как для тайника». но для надежности прихватил с собой еще парочку шашек. Они пригодились. Ману поковырял ножом, но не переживал за лезвие. Небольшое углубление и вставил туда динамит. Ровно по центру, чтобы ударная сила взрыва равномерно разошлась по кладке, поджег фитиль и отошел. Он не видел взрыва. В этот момент он еще раз пробежался взглядом по кинжалу. Он знал, на что способен этот кинжал, но в руках он чувствовался так же, как и любое другое оружие. Взрыв вышел громким. Комната за стеной из-за своей архитектуры усилила звук. Громыхнула так, словно взорвалась бочка пороха. Он переступил разбросанные камни и оказался прямо перед высохшим мертвецом, тем, кто так любезно поделился с ним ключом.